Александр Неверов «Последний тоннель» Читает Роман Ефимов Глава первая. Второпроходцы Этот секретный тоннель мало чем отличался от обычных круглых тоннелей метро. Те же своды, та же форма тюбингов, разве что по стенам тянулись всего несколько толстых черных кабелей. И все-таки чем-то этот туннель отличался от туннелей, в которых уже побывал Веник. Было в нем что-то пугающее. Совершенно не хотелось разговаривать и шутить. К тому же давило на душу неприятная встреча с покойником здесь. Полчаса назад и почти через два часа после выезда со станции главного убежища они наткнулись на тело старика-машиниста. Дед Митрофаныч. Машинист того самого поезда, на котором уехали дед и борода, лежал у стены тоннеля со скрученными ногами и прижав руки к груди. Остановив дрезину, Фил, Веник, Шуруп и Васек молча смотрели на покойника, закрыв руками нос. Ясно было, что машинист мертв уже не один день. «Не очень удачное начало пути», — подумал Веник. «Не знаю, что с ним случилось», — заметил Шуруп, «но, скорее всего, его убили ваши». «Но ты», — прикрикнул на него Фил, «думай, когда говоришь, борода и дед не отморозки, зачем им этого хрыча убивать». «Хотел бы я знать», — пробормотал альянсовец, не отводя взгляда от покойника. «Хотя крови не видно». «Едем», — скомандовал мастеровой. Дрезина тронулась с места, быстро удаляясь от зловещего и зловонного места. «Действительно», — подумал Веник, — «смысл деду и Бороде убивать его? Да никакого! Только почему он здесь?» Далее ехали в молчании. Прошло еще полчаса, и все почувствовали странный запах. Веник сперва подумал, что их ждет встреча еще с одним покойником. Но запах был совсем другим, пахло плесенью, не сильный, но гадкий запах, словно где-то здесь рядом что-то гниет. На ногах стояли Шуруп и Васек, усердно налегая на перекладины. Я вот чего не пойму, говорил бывший бандит, дался вам этот туннель. Хотите найти выход, шли бы вы на Перово или Новогиреево. «А там я бы вывел вас. Конечно, там проход за периметр охраняется, придется заплатить, но это в сто раз лучше, чем здесь». Словно в подтверждении его словам послышался тихий звук. Все над дрезине завертели головами. Шуруп первый глянул вниз и, не удержавшись, вскрикнул. «Вода!» Веник тоже посмотрел вниз и увидел, что рельсы почти скрылись под тонкой пленкой воды. Колеса-дрезины резали водную поверхность со странным тихим звуком. «Странно», — подал голос Васек. «Я вот минуту назад смотрел вниз, так там на шпалах сухонько было». Сухонька, зло передразнил его Фил. Веник подумал, что тот скажет что-то язвительное. Но мастеровой только сказал, «Не нравится мне это». Следующие полчаса они провели то и дело тревожно, поглядывая на воду, глубоко ли. Рельсы еще немного ушли вниз и уже с трудом различались в свете ламп, стоящих над дрезине. Тоннель здесь почти ровно идет», — говорил Фил. «Мы уже километра три проехали, а вода, считай, и не поднялась». «Не дай бог, уклон вниз начнется. Тогда мы тоже булькнем». «Об этом думать не надо», — откликнулся Шуруп. «Давайте думать, что мы в небольшой впадине, и скоро туннель на подъем пойдет». Парни на это ничего не ответили. Еще через пару километров вода начала ощутимо подниматься. Колеса уже наполовину скрылись в ней. Стало труднее ехать». «Что же будет, если вся дрезина уйдет под воду?» Озабоченно думал Веник, с усилием нажимая на ручку, приводящую дрезину в движение. Словно прочтя его мысли, Фил подал голос. «Двигаться надо», — с напряжением сказал он. «Если остановимся, потом не тронемся». «Это ясно», — откликнулся Шуруп. «Только мы в любом случае остановимся. Уже механизмы в воде». «Это не механизмы, а...» — начал Фил, но тут его перебили. «Тихо!» — шепотом вскрикнул сидящий впереди Васек. «Смотрите!» Все взглянули вперед и увидели, как впереди в туннеле что-то темнеет. «Поезд!» — первым разглядел предмет Васек. «Точно!» — откликнулся Шуруп. Дрезина приближалась к стоящему на пути вагону. Веник подумал, что это и есть тот самый поезд, на котором уехали борода с дедом. «Это что?» – мастеровой посмотрел на Веника. «На этом поезде они уехали». «Вроде на этом». Дрезина подошла вплотную к мотовозу и остановилась. Небольшие волны, поднявшиеся в туннеле, захлестнули платформу все четверо быстро схватили несколько мешков с едой и оружием шуруп ловко запрыгнул на вагон по узкому металлическому карнизу обошел его со стороны и скрылся из вида дверь не заперта тихо крикнул он им послышался его топот по металлическому полу мотовоза веник понял что шуруп залез внутрь через минуту тот появился в окне все чисто Снова кивнул он. «Осторожно!» Альянсовец какой-то большой железякой ударил изнутри в окно. Раздался звон, и все стекло превратилось в блестящий водопад мелких осколков, которые посыпались в воду. Передав шурупу в окно мешки с едой, парни, повторив его путь по бортику, залезли в вагон. Веник сразу же узнал вагон, в котором уехали дед с бородой. «Это тот самый поезд», – уверенно сказал парень, – «на котором дед уехал». «Здесь никого», – задумчиво пробормотал Шуруп, когда они все прошли в голову вагона к пульту управления. «Крови нет, что обнадеживает». «В каком смысле обнадеживает?» – тяжело вздохнув, спросил Фил. «Да в том, что ваши дед и борода ушли куда-то, и вряд ли они пошли назад». Но и как же они ушли?» Скептически поинтересовался мастеровой, оказавшись в кабине поезда. «Вплавь, что ли? Ну-ка, посвети туда!» Шуруп направил луч своего фонаря через лобовое стекло в туннель. Стали видны своды туннеля и вода внизу. Фил обернулся к воську. «Ты умеешь плавать?» «Умею, но тут вода холодновата». «Вот то и оно», — сказал мастеровой, ни к кому не обращаясь. «Ну, вообще-то...» — протянул шуруп, светя фонариком вниз. «Здесь воды и по пояс не будет. Мы вполне можем пройти не один километр. А вот далее, если туннель не пойдет на подъем, то будет худо». «Вот именно», — жестоко сказал Фил. «Отморозим себе яйца и пойдем на дно». «Но ведь наши-то ушли куда-то», — сказал Веник. «Ушли», — согласился мастеровой. «Но не факт, что куда-то дошли». Веник представил, что где-то там дальше в туннеле в воде плавают тела его товарищей — деда, бороды, зайца. Стало жутко, и парня передернуло. «Дай-ка мне фонарик», — попросил шурупа Васек. Он встал в открытом дверном проеме на левой стороне кабины и выглянул наружу. Посветив фонариком на левую сторону туннеля, он сказал «Смотрите, тут в стенке везде квадратные дырки, те, что внизу над водой, в них можно ногами становиться, а если держаться руками за кабель, то как раз можно двигаться по стене». Все остальные столпились рядом и молча смотрели на стену туннеля. «А ведь и правда», — начал Шуруп, но Фил его перебил. «Ну, допустим, можно ползти по стене, но вопрос в том, сколько мы так сможем пройти. Километра за сколько часов пройдем?» «А у нас есть выбор», — отвечал Шуруп. «Ну хорошо», — пробормотал мастеровой. Я не против, давайте попробуем. Однако, как мы пойдем? Вода в канистрах, вещь мешков нет, стволы тоже на себе переть придется. Посовещавшись несколько минут, они решили бросить еду, захватив одну небольшую фляжку с водой. Парни рассредоточились по мотовозу, не спеша перекусили и напились воды. Затем, отдохнув немного, они двинулись в путь. Забросив за плечи автоматы, парни один за другим осторожно перешли из передней двери мотовоза на левую стену тоннеля. Впереди двигался Васёк, за ним шуруп. Веник видел, как тот передвинул переключатель на своем фонаре, после чего передняя часть фонарика засветилась, как открытая лампочка». Этот фонарь альянсовец обкрутил неизвестно где взятым тонким ремешком и закинул его себе за спину. В его свете кое-как можно было ориентироваться в туннеле. За шурупом полз Фил, а замыкал их цепочку веник. Поначалу путешествие по стене туннеля показалось парню интересным и не сильно трудным. Все они без особых проблем пятились вперед, осторожно переставляя ноги по глубоким квадратным нишам в стальных тюбингах. Толстый резиновый провод, за который они держались руками, находился на уровне груди, словно те, кто его подвешивал, знали, что кто-то будет передвигаться по этому туннелю именно таким способом. Двигались они скоро, так что оставленный мотовагон быстро скрылся в темноте туннеля. Однако уже через короткое время веник к своему неудовольствию заметил, что начинает уставать. Автомат за плечами сильно напрягал спину. Две запасные обоймы в карманах брюк также не способствовали удобному передвижению. Вокруг царила тишина, нарушаемая только шорохом ног в нишах стены. «Фил», — громко сказал веник, — «сколько мы прошли!» Его голос странным образом отразился от стен в заполненном водой тоннеле. «Метров триста!» — откликнулся мастеровой, удалившийся от него на десяток метров. «А что?» «Да так...» Чертовски хотелось спросить, когда будет привал, но тут же парень подумал, что задавать такой вопрос — слюнтяйство. «Во-первых, они прошли всего ничего». А во-вторых, какой тут привал к чёрту? Здесь ведь ни присесть, ни встать толком. Занятый этими мыслями, он продолжал пятиться вдоль стены. Через какое-то время веник заметил, что света стало меньше. Мастеровой отдалился на добрые два десятка метров, а шуруп с лампочкой и того дальше. Парню стало не хватать света. Веник и так полз в полутьме так еще немного, и он вообще в темноте останется». Эта мысль придала сил, и парень начал активнее двигаться и скоро почти догнал мастерового, который шумно дышал, но продолжал ползти вперед. Чертовски хотелось попросить друзей устроить привал, но не хотелось выглядеть хиликом. «Ладно», словно угадав его мысль, громко сказал Фил. «Остановимся!» «Надо поговорить». Через минуту они остановились, собравшись рядом на стене. «Вот что», — начал мастеровой, — «далеко мы так не проползем. И я вот что думаю. Что если слезть в воду и пойти как люди, по-нормальному? Если дальше воды станет больше, то опять на стену залезем. Если же так и дальше по стене будем пятиться, то все равно толку не будет». «Я не против», — после недолгого молчания сказал Шуруп. «Только вот о чем подумай. В тоннеле не очень холодно, но мы вспотели, а вода холодная. Если мы сейчас сойдем вниз, то нам кранты и километра не пройдем». «Не факт», — откликнулся Васек. Веник же подумал, что он сам сможет проползти еще от силы сотню метров а потом, если сорвется, то висящий за спиной автомат просто утопит его. Автомат. Новая мысль пришла ему на ум. «Слушайте, парни», — громко сказал он, — «а на кой черт нам стволы? Ведь все равно пропадать». Не ожидая ответа, он потянул за ремень, снял с плеча автомат и бросил его в воду. Туда же полетели и запасные обоймы. Товарищи после секундного колебания последовали его примеру. Один Васёк не бросил оружие, снова начав движение по стене. «Совсем другое дело», — радостно думал Веник, когда они снова поползли дальше. Теперь налегке двигаться стало намного легче. Парень обрадовался. Казалось, что так они теперь до края света доберутся, не то что до конца этого туннеля. Мимо, в сторону, справа налево, сдвигались очередные десятки метров стены, а конца края туннеля все не было видно. Через полчаса веник почувствовал, что он снова сильно устал. Послышался слабый всплеск воды. «Смотрите!» — подал голос Васек. «Вода поднимается!» Веник посмотрел под ноги. В сумраке туннеля он заметил, что уровень воды и правда стал выше. В момент начала их путешествия по стене, от ниш, в которых они стояли, до воды оставалось сантиметров двадцать. Теперь поверхность воды находилась почти рядом. Еще немного, и им придется ставить ноги в ниши, залитые водой. «Это не вода поднимается», — заметил Шуруп. «Это туннель понижается». «Нет», — сказал Фил, — «так дело не годится. Надо в воду сходить. Если сдохнем, то как люди, а не как клопы на стене». «Давайте так», — примирительно заговорил Шуруп. «Ползем, сколько сможем, а потом...» «Смотрите», — воскликнул Васек, — «там свет». «А?» Все вытянули шеи, вглядываясь в сумрак туннеля. Шуруп выключил фонарик, так что вокруг наступила тьма. Вдали и правда виднелась какая-то светлая точка. «Возможно, это конец тоннеля, неуверенно пробормотал альянсовец. Одного этого возгласа было достаточно, чтобы у всех снова пробудились силы для движения. Шуруп включил фонарик и все энергично продолжили ползти по стене. Через несколько минут точка впереди увеличилась. «Это не выход», — говорил, приглядываясь в шуруп. «Но вполне вероятно, что это свет, падающий из отверстия в потолке туннеля». Однако он оказался неправ. Через короткое время впереди показался деревянный помост. Он протянулся от края до края туннеля и держался на решетчатых сваях. Ровная поверхность, сделанная из струганных досок, возвышалась над водой примерно на метр и была абсолютно пуста. Свет давала закрепленная прямо над ним яркая лампочка. Васек, а за ним и остальные достигли помоста, выбрались на него и уселись на доски, отдыхая и разминая руки и спины. «Ничего не понимаю», — проговорил Веник. «Откуда эта херня здесь? И для чего?» «Ну уж для чего это понятно?» – проворчал Фил. Парень открыл рот и только сейчас заметил, что от лампочки по потолку тянется тоненький проводок, уходящий дальше по тоннелю. Посмотрев туда, парень увидел, как что-то сереет там, на границе видимости. Васек направил туда автомат э, -э, -э, -э открыл рот веник, но тут в туннеле раздался громкий крик. «Эй, на платформе! А ну бросьте ствол! Поднимайте руки или стреляем!» «Положи!» — тихо велел Фил, поднимая руки. Не споря, Васёк положил автомат на доски и тоже поднял руки. «Вас там четверо!» — крикнул невидимый голос. «Четверо!» Сразу же откликнулся шуруп. «Стволы еще есть?» «Нету!» «Вот что! Давайте по одному сюда!» «А ты кто будешь?» — крикнул Васек. «Вопросы задаю я, поэтому закройте рот и лезьте сюда. И живо, если не хотите пулю!» Мастеровой тяжело вздохнул. «В принципе, тихо сказал он». Нам тут сейчас без разницы, куда и к кому. Да чего вы там копошитесь? снова закричал голос из темноты. Я первым иду, неожиданно для себя встрепенулся веник. Торопясь, чтобы его не опередили, он легко слез с помоста на стену и начал ползти вдоль стены. В голове его созрел дерзкий и героический план. Если там отморозки какие, думал он, то дам знать, закричу и предупрежу. Хотя, тут же подумал он, вряд ли в этом туннеле засели бандюки какие. Это ведь необычный туннель. Кого тут грабить? Кто тут ходит? Между тем, в темноте уже стал различим еще один помост на сваях. Парень разглядел стоящие металлические ящики, служащие бруствером. В полумраке виднелась смотрящая на него голова. «Лезь сюды», — велел ему мужской голос, — «и руки вверх подними». Веник осторожно перебрался на помост и оказался перед пожилым мужиком. В тусклом свете стоящей лампы он различил глубокие морщины на лице незнакомца. Не успел парень поднять рук, как рядом кто-то выдохнул. «Веня, ты что ли?» Секунда, и на него налетел кто-то большой, толстый и сгробастал в объятия. «Борода!» — выдохнул парень. На секунду у него появилась безумная мысль, что Борода и Дед с тех пор и сидят здесь, на этом островке. Однако тут же он ее отбросил. «Деда не видно, и этот мужик ведь откуда-то взялся!» «Это же Веня мой!» — радостно сказал мужику толстяк. «Тот самый, что ли?» — проговорил мужик, глядя на парня. «Да, Саныч!» — борода отстранился и, не выпуская рук парня, с удовольствием посмотрел на Веника. «Это тот самый Веня, о котором я тебе и говорил!» «А там кто?» кивнул на освещенный помост мужик. «Да, а там кто?» — поинтересовался толстяк. «Наши там. Фил, Шуруп и еще один. Тоже наш». «Фил?» — присвистнул здоровяк. «Ну ничего себе! Зови их сюда!» «Парни! Фил!» — громко крикнул Веник. «Давайте все сюда! Здесь свои!» Пока те пробирались по стене, здоровяк увеличил яркость стоящего здесь светильника, отчего на этой баррикаде стало значительно светлее. Оглядевшись, веник заметил рядом несколько матрасов. Лежали какие-то жестяные банки, бутыли с водой. На бруствере, наведенный в туннель, лежал длинноствольный автомат. Тем временем остальные парни достигли баррикады, и скоро Борода уже обнимался с Филом. «Ну блин!» — громко смеялся он. «Это просто подарок какой-то! Я сегодня как знал! Они мне выходной дают, а я им... На кой мне этот выходной? Пошел на дежурство, а тут вы!» «И ты тут!» — Борода шутя ткнул шурупа кулаком в плечо. «Вот ты неугомонный!» «Так вы что здесь делаете-то?» «Спросил Веник. На посту?» «Ага», — ухмыльнулся ему толстяк. «Ждем и встречаем вот таких вот сусликов, как вы». «И много встретили уже?» — поинтересовался Шуруп. «С тех пор, как мы с дедом пришли, вы первые. Но это не важно. Вот, кстати, знакомьтесь, это Саныч». Он показал на мужика. «Правильный мужик, он с поверхности». Борода показал пальцем на потолок туннеля. Пришельцы по очереди пожали руку мужику. Несмотря на радость бороды, этот саныч выглядел немного настороженно и забрал автомату Васька. «Вообще-то, — сказал тот, — за рекомендацию спасибо, но замечу только, что мужики в поле пашут». «А мы здесь, раз такой разговор пошел, мужчины!» Толстяк расхохотался. «Они там все такие», — подмигнул он товарищем. «Все со странностями, но нормальные ребята». «Вот что», — перебил его Саныч. «Поведу их я, а ты оставайся. Сам знаешь, дисциплина нужна. А пока их представлю до да устрою, пересменка придет». К удивлению веника Толстяк, не пререкаясь, кивнул. «Я за рейс могу двоих взять», — продолжал говорить мужик. «Кто первый со мной?» «Давай, Шуруп, и ты, Васек», — сказал Фил. Парни не возражали. Вслед за Саночем они подобрались к краю платформы и спустились куда-то вниз. Веник, тоже подобравшись к краю помоста, Увидел внизу деревянный плотик, на котором лежала надувная резиновая лодка. В нее и сели парни вместе с мужиком, который взялся за короткие весла, и лодка довольно быстро поплыла по тоннелю. К Ко колбу мужика был прикреплен фонарик, который давал свет. Вскоре лодка почти скрылась из вида. Веник только услышал, как вроде бы шуруп что-то начал спрашивать у этого Саныча. Веник и Фил повернулись к толстому другу. «Ну, что тут?» — не выдержал Веник. «Рассказывай!» Борода ухмыльнулся. «Погоди, Веня, дай на вас посмотреть. Я уже и не чаял вас увидеть. Ходил сюда, мечтал, вдруг Веня появится. А тут на тебе, вы оба! Ты-то, Фил, сперва расскажи, как вышло, что ты жив остался!» Мастеровой раздраженно махнул рукой. «Да это все фигня, долгая история. Фигня тупая и неважная. Потом расскажу. Ты сам сперва проясни ситуацию». «Да чего тут прояснять-то? Потом наверху все подробно расскажу. А если вкратце, то мы тогда, как уехали, немного вон до того помоста не доехали. В воде остановились, сломались». «Василич, ну, машинист который...» «Митрофаныч!» — поправил его веник. «Да мне один хрен!» — отмахнулся толстяк. «Он, в общем, там остался, то ли чинить, то ли назад идти собирался, а мы с дедом и зайцем дальше двинули. Вот сюда пришли». «Ну...» — напряженно слушая, выдохнул веник. «Ну, тут пост, нас здесь и приняли. Тут, короче, эти ребята обитают». На поверхности у них лагерь. Сами они не местные, откуда-то с далеких краев. Как они сами говорят, до их дома много дней идти на восток надо. «А тут-то в туннеле они чего сидят? Чего высиживают?» — спросил Фил. Толстяк пожал плечами. «А вот это вопрос, Фил. Я бы и сам это хотел знать. Они молчат». «Мы выяснили только, что они в курсе, что этот туннель в метро ведет. По их словам, были и другие люди, которые к ним приходили здесь. Вот мы тут и сидим на случай, если еще кто появится». «Так смысл-то им какой этим заниматься?» – удивился мастеровой. Афик его знает. Ребята, они вроде неплохие, но скрытные, неохотно на эту тему говорят». Я вот тут с этим Санычем не первый раз кукую. Вроде доверяют мне, а как начну вы спрашивать, он молчит. Мол, болтать не велено на эти темы. Его понять можно. Да и вообще, несмотря на эти тайны, они нам столько всего порассказали, что голова идет кругом. Что именно, немедленно поинтересовался Фил. Да много что, например, про поверхность. «У нас там в тамбуре, да и в метро все уверены, что был взрыв в городе, ну, над метро который, и там теперь развалины. А за его пределами все как раньше, в полном порядке. А на деле не так, парни, совсем не так. Там, оказывается, везде задница. А вообще в мире далеко не так весело, как нам хотелось бы». «Тихо», — прервал он себя. «Слышите?» Послышался тихий плеск. Посмотрев в его сторону, все заметили, что вдали появился тусклый огонек. «Это Саныч возвращается», — понизив голос, сказал Борода. «Вы идите с ним, он вас на поверхность выведет. Скоро деда увидите. А к вечеру и я подойду. Тогда все и обговорим. Давайте вниз». Спустившись на деревянный плотик, Веник почувствовал, как тот закачался на воде. Когда мужик подвел лодку, Фил и Веник перебрались в нее и отчалили. Фил уселся на носу, Веник на корме, а Саныч между ними. Взявшись за весло, он легко направил лодку по воде, дальше по туннелю. Лодка легко скользила. Полутемная сторожевая платформа, на которой остался Борода, быстро осталась позади. Мужик тихо расспросил парней про путь сюда, однако когда они попытались задавать вопросы, куда они едут, тот ушел от ответа. «Скоро приедем, сами все увидите», — отмахнулся он. «Слушайте», — спросил его Веник, — «а Борода и Дед, они как, тоже сюда пришли, на этот ваш пост?» «Конечно. И как они пришли? По стене, как мы?» Саныч ухмыльнулся. «Нет. Признаюсь, вы первые, кто так оригинально добирался до нас. Они пришли пешком, почти по грудь в воде». Парень поежился. Если бы он тогда ехал с ними, то предпочел бы повернуть назад, чем так, не зная пути, пускаться в путь по затопленному туннелю». Через несколько минут впереди показался еще один поезд. Как видно, туннель продолжал понижаться, поскольку вода заливала уже не менее половины высоты туннеля. Поезд, выглядывающий из воды, выглядел странно. Вода плескалась на уровне его окон, свободно проникая внутрь. Как понял веник, здесь их лодочный путь кончался. Их новый знакомый остановил лодку перед еще одним легким плотиком, привязанным к поезду. Они увидели рядом еще одну такую же лодку. «Ну вот, приехали», — произнес Саныч. «Давайте по одному, на плоты и наверх». «На крышу?» — спросил Веник. «Да». Не пререкаясь, Веник и Фил один за одним покинули лодку и, используя разбитые окна поезда, залезли на его крышу. Там ползком они двинулись в путь. Глядя вдоль туннеля, Веник заметил, что неподалеку светила лампочка, прикрепленная к своду. Поезд, по крыше которого они ползли, Состоял из трех вагонов, между которыми были проложены деревянные доски, чтобы удобно было ползти. В конце их пути они оказались на еще одном плотике, но уже с другой стороны поезда. Рядом светила тусклая лампочка, и в ее свете хорошо виднелся еще один солидный деревянный помост, освещенный несколькими лампочками. Дальше в туннеле мостков не было и он, наполовину затопленный, уходил дальше. Лодок тоже не наблюдалось, разве что возле правой стены тоннеля стояла деревянная четырехугольная ограда, внутри которой виднелась вода и откуда торчала вершина деревянной приставной лестницы. Рядом лежал резиновый шланг, из которого выглядывал металлический тросик с кольцом на конце. На помосте их ждали шурупы и восек. «Вот и пришли», — пробормотал Саныч, последним поднявшийся на помост. Он подошел к оградке, взялся за кольцо и начал дергать за тросик. Дернул три раза, потом два раза и еще четыре раза. «И что теперь?» — спросил Фил. «Здесь выход», — ответил мужик. «Сейчас они воду откачают, и мы пройдем». «Как-то у вас тут странно все». Заметил мастеровой. «Помосты эти...» Саныч хмыкнул. «Знал бы ты, сколько мы сил на все это положили. Раньше тоннель вообще сухой был, и наш пост в поезде размещался. А потом, как вода поднялась, мы перенесли его. Так сказать, поближе к метро, чтобы шансов было больше». «Шансов у кого?» спросил Васек. «У тех, кто добирается к нам». «А много к вам так добралось?» — поинтересовался Шуруп. «Не очень. За все время менее десятка. А дальше куда туннель идет?» «В распределитель. Там сейчас одни развалины. До него еще километров двадцать». Мужик подобрался к загородке и посмотрел внутрь деревянной оградки, светя туда фонарем. Со своего места веник видел, что уровень воды там понизился и стал ощутимо ниже, чем уровень воды в туннеле. «Скоро пойдем», — обнадежил их Саныч. Однако прошло минут пятнадцать, пока вода не опустилась до приемлемого уровня, почти до пола туннеля. «Идем». Саныч первым шагнул на деревянную лестницу и начал спуск вниз. Веник, спускаясь за ним, отметил, что стены этой деревянной шахты сделаны из деревянных досок с просмоленными щелями между ними. Спустившись на деревянное дно, парень увидел проход в стене туннеля. Такие же проходы часто встречались в стенах обычных туннелей в метро. «Идем», — торопил Саныч. Все они вошли в узкий проход, который через полтора десятка метров закончился еще одной деревянной шахтой с приставной лестницей. Там сверху светил вниз мощный фонарь. Преодолев небольшой подъем, они вылезли на деревянную площадку в широком помещении с бетонными стенами. Рядом стоял парень с автоматом в руках, который при виде их присвистнул. «Ну ничего себе улов! Четыре за раз!» «А то!» — в тон ему ответил Саныч. «Откуда они?» «Из метро, откуда же еще?» «Идем!» — махнул он парням, направляясь в еще один дверной проем между бетонными стенами. Через несколько метров они оказались в помещении, освещенном тусклым светом. Веник сразу определил, что это не электрический свет. Так и оказалось. Наверху, метрах в пятнадцати, виднелось ярко освещенное квадратное отверстие, откуда лился серый дневной свет. Сразу же они почувствовали, какой здесь свежий и почти сладкий воздух. — Дошли, значит, — выдохнул Шуруп. — Еще не дошли, — не оглядываясь, отвечал ему Саныч. «Когда идем до штаба, тогда будет вам дошли». Он первым начал карабкаться вверх по стальным скобам, вмонтированным в бетонную стену этого колодца. Крепко хватаясь за скобы, веник начал подъем вверх. С сильным волнением он закончил путь, схватившись за бетонный край и выбираясь через проем на поверхность. Саныч помог ему подняться на ноги. «Ну вот», «Сказал он парню. Как-то так». Парень, стараясь не смотреть на небо, осмотрелся. Они оказались на поверхности, на небольшом холмике. Рядом кусты, много сухой и зеленой травы. Несколько деревьев виднелись в отдалении. И над всем этим бледное, почти белое небо. Ярко, дорезив глазах, светит солнце. От отсутствия привычных стены потолка закружилась голова. Веник подумал, что в городе ему было легче. «Там все-таки везде стены зданий вокруг, не так боязно. А здесь по сторонам и наверху пустота. Того и гляди, улетишь туда, в небо». Он присел на корточки и руками уперся в землю. Рядом из-под земли вылезали товарищи и тоже присаживались рядом, стараясь не смотреть наверх. Васек тоже, видимо, из солидарности, присел рядом, но он уверенно озирался по сторонам. Веник видел, что тот вдыхает полной грудью, и, видимо, доволен, что снова оказался на поверхности. Послышались шаги. Подошел еще один вооруженный парень. Это что? Удивленно спросил Саныча он. «Прибыли? Через туннель?» «Верно», — кивнул тот. «Ну ничего себе!» Они посидели еще немного, после чего Саныч сказал. «Ладно, братцы, последний рывок остался. Идем». Веник тяжело поднялся с земли и побрел за сопровождающим, стараясь смотреть только себе под ноги. Все вместе они двинулись по тропинке, петляющей по заболоченной равнине. Вокруг раскинулись безрадостные болота. Изредка встречались заросли кустарников, сквозь которые проходила тропа. В некоторых местах их путь пересекали широкие ручьи, через которые были перекинуты мостики без перил. Вскоре потянуло дымом и еще какими-то запахами. Вон! Ожил Саныч. «Чуете? Жильем запахло. Подходим уже!» Раздался странный крик, похожий на визгливые предсмертные вопли. «Это чего?» — опешил остановившийся веник. «Это петух!» — кричит, — усмехнулся Саныч. «А вон, слышите, куры кудахчат!» Впереди показались дома. Одни были деревянные и имели остроконечные крыши. Другие же были двухэтажные и сделаны из бетона. Некоторые окна были со стеклами, часть была замурована, а часть смотрела вокруг пустыми глазницами. «Здесь поселок был», — пояснил сопровождающий. «А теперь мы тут. Сейчас все это дело «Болотный хутор» называется». Саныч подвел их к кирпичному одноэтажному дому с плоской крышей, перед которым стояли несколько человек, одетых в зеленую одежду, сильно напомнившую венику стражников люкса. Один из них также был вооружен автоматом. — Вот, — кивнул Саныч на парней, — смотрите, кого я выловил сегодня. — Где это? — поинтересовался один из мужчин. — В тоннеле. «Ничего себе!» – изумились они. Мужики представились, быстро назвав свои имена и пожав руки пришельцам. «Куда ты их?» – спросил один из них. «К Иванычу?» «Ага». Все вместе они вошли в дом. «Вообще-то», – говорил на ходу Саныч, – «у нас тут полковник главный. В таких случаях он прибывших принимает». Ну и лекцию читает про то, что в мире вокруг делается. Но его сейчас нет, и вместо него вас Иваныч примет. То есть Николай Иванович. Он вам объяснит все». Последние слова провожатый почему-то произнес неуверенно. «Они вошли в длинный коридор, освещаемый через пыльное окно желтыми лучами солнца». Остановившись перед дверью с надписью «Комендант», сопровождающий обернулся к парням. «Обождите немного». Он скрылся за дверью. Через пару минут дверь открылась. «Заходите», — пригласил их мужик. Веник с товарищами оказался в комнатке средних размеров. Возле стен стояли лавки и несколько шкафов без дверей. На полках разложены какие-то банки и коробки. На полу стояли закрытые деревянные ящики зеленого цвета. Но главное место в комнате занимал большой письменный стол, из-за которого навстречу им поднялся широкоплечий пожилой мужик с круглой лысой головой, также одетый в военную форму. Он пожал всем руки и представился Николаем Ивановичем. «Зовите меня просто, Иваныч, мы здесь люди простые», пояснил он, приглашая гостей присаживаться. Когда все расселись по лавкам, потекла неспешная беседа. Хозяева кабинета, не останавливаясь на деталях, расспросили пришельцев о том, откуда они. «Ну что же», — говорил лысый Иваныч, «это и хорошо, что вы друзья бороды, меньше с вами возни». «Что же касается тебя», – он посмотрел на войска: – «то вашу компанию и руку я, конечно же, знаю. Приходилось иметь дело. Мы еще с тобой побеседуем. Но в любом случае, все вам расскажет наш комендант, полковник. Он тут целый ритуал устроил, открывает глаза всем вышедшим из метро, срывает, так сказать, покровы». Я так рассказывать не умею и даже пытаться не буду. Вы сами от него все услышите. Однако скажу только, что в этом мире, где мы сейчас, жить можно. Но жизнь здесь не такая веселая, как вам там казалось. Насколько я знаю, многие в метро уверены, что наверху везде разрушения. Но на самом деле это немного не так. «Правда в том, что и они, и мы здесь в одном дерьме болтыхаемся, и нам все это еще разгребать и разгребать». Веник ничего не понял из этой тирады, однако промолчал и посмотрел на товарищей. Те, не задавая вопросов, смотрели на Лысого. «Так вот», — продолжал тот, — «расклад для вас простой. Сегодня отдыхайте, а потом сами решите, что вы и куда вы». «Если хотите, можете идти на все четыре стороны. Если же захотите, оставайтесь с нами. Мы не торопим, живите пока, думайте. А пока будете думать, нам тут поможете. По хозяйству. Есть возражения?» «Да нет», — проговорил Шуруп. «Все разумно. Можно вопрос задать?» «Давай. Кто вы такие и чем тут занимаетесь?» «Ха!» Непонятно чему, усмехнулся лысый. «Вот так сразу, в самый корень зришь. Вопрос ты, парень, задал непростой. Мы здесь занимаемся делами разными. Одно из них — встречать таких, как вы, которые по туннелю сюда выходят. А что до того, кто мы и что мы, это я пока сказать тебе не могу, поскольку серьезную беседу проводить надо». Вот вернется полковник, он тебе все и обскажет. А пока вот что, остановитесь вы. Он взглянул на Саныча. Где? Допускай да со своими. У них в избе места хватит. Хорошо, разместитесь со своими. Там, где старик, ваша борода. В общем, давайте, отдыхайте, пока, а завтра видно будет. Он поднялся на ноги, показывая, что разговор закончен. Венику не понравилось, как этот мужик ушел от ответов, но делать было нечего. В любом случае, если дед здесь, то он сам все им растолкует. Вместе со всеми Веник направился прочь из комнаты. В коридоре подметал пол какой-то парень. Увидев идущих, он разогнулся и выронил из рук метлу. «О!» Удивился он. Веник присмотрелся и с удивлением узнал зайца. «Хотя что тут удивительного?» — подумал он. «Раз борода и дед тут, значит, и заяц с ними. Прикипел, значит. Бывший подельник бандитов пожал всем руки. «Значит, и вы тут?» — только и сказал он. «Да», — ухмыльнулся ему Шуруп. «Прибыли». «Вот идем к вам на постой устраиваться». «Слушайте», — заяц посмотрел на Саныча. «Давайте я их отведу». Тот остановился и несколько секунд подумал. «Да веди, раздружбаны твои, веди». Он резко развернулся и направился к кабинету коменданта. «Идемте», — пригласил их заяц. Всей гурьбой они покинули здание штаба и вышли на улицу.